«Так-так, все понятно. Просто легкое чтиво за ужином, Хелен. Только и всего. Хм, ну да. Она хороша, не правда ли? Она? А, ты имеешь в виду Афелию? Я даже не обратил внимания». Он захлопнул программку и, завладев рукой жены, прижал ее ладонь к губам. «Да, лжец, из тебя плохой». Хелен поцеловала его в лоб и, высвободив руку, прошла к холодильнику, откуда достала бутылочку минеральной воды «Эвиан». Прислонясь к краю стола, она стала пить воду с любовью, поглядывая на мужа. «Выглядишь ужасно», — заметила она. «Ты хотел сегодня днем?» «Впрочем, можешь не отвечать. Наверное, это твой первый нормальный прием пищи после завтрака». «Так мне отвечать или нет?» — резонно спросил Линли. «Не обязательно. Я прочла ответ на твоем лице». И как это тебе удается забывать о еде на целых шестнадцать часов, милый, когда я даже на десять минут не могу выбросить еду из головы? Такова разница между чистыми и грязными помыслами. Какая интересная точка зрения на обжорство!» Линли рассмеялся. Он встал, подошел к Хеллен и заключил ее в объятия. От нее веяло ароматом цитрусовых и безмятежностью, и, прижавшись к ней, он ощутил щеку ее мягкие, как шелк волосы. «Я рад, что разбудил тебя ласка про Барматалон, наслаждаясь ее близостью и находя в ней огромное утешение. Я не спала. Неужели?» «Правда, я пыталась уснуть, но, к сожалению, не слишком преуспела. Это на тебя не похоже». «Не похоже, я знаю». «Что же не дает тебе заснуть?» Слегка отстранившись, он посмотрел на нее, отводя упавшие на лицо волосы. Ее темные глаза смотрели на него, И он пытливо заглянул в них, стараясь угадать, о чем они говорят и что пытаются скрыть. «Расскажи мне». Хелен нежно улыбнулась и коснулась его губ кончиками пальцев. «Как же я люблю тебя», — сказала она. «Гораздо сильнее, чем в день нашей свадьбы. И даже сильнее, чем в тот день, когда ты впервые затащил меня в постель. Рад слышать это. Однако что-то подсказывает мне, что твоя озабоченность связана с чем-то другим». «Да». Меня волновало совсем иное. Но уже поздно, Томми, это слишком устал для разговора. Пойдем лучше спать. Ему так и хотелось сделать. Приятнее всего было бы сейчас утонуть головой в мягкой подушке и найти успокоительное забвение во сне, лежа рядом с теплой и уютной женой. Но какой-то оттенок в голосе Хелен намекнул ему, что он поступил бы не слишком мудро, потворствуя своим желаниям. Ведь порой женщины говорят одно, а подразумевают совсем другое. И сейчас, казалось, был тот самый момент. Линли сказал, лишь слегка покривив душой, «Конечно, я притомился. Но сегодня утром нам не удалось толком поговорить, и я просто не смогу заснуть, пока мы все не обсудим. Правда? Ты же знаешь меня?» Хелен внимательно посмотрела на него, и, видимо, ее успокоило то, что она увидела. «На самом деле обсуждать-то особенно нечего». «Всего лишь умственная гимнастика. Я целый день размышляла о том, на что готовы пойти люди, лишь бы не видеть чего-то, что должны видеть». Линли слегка вздрогнул. «Что с тобой?» — спросила Хелен. «Да просто дрожь пробирает. И что же сподвигло тебя на такие мысли?» «Обои». «Обои?» «Да, для наших гостевых комнат. Ты ведь помнишь. Я сузила выбор до шести образцов. Великолепное достижение». учитывая, в какой растерянности я пребывала в начале этого процесса, и промучилась весь остаток дня, пытаясь выбрать один из них, прикладывала их к стенам, оценивала в сочетании с мебелью, развешивала вокруг них картины, и в результате так ничегошеньки и не решила.